Глава девятая. Римми. Римми проснулась за несколько секунд до того, как услышала торопливые шаги за дверью. Улыбнулась, потянулась, закусила непроизвольно губу. Прикинуться спящей или распахнуть том на глаза, как только он войдет. Черт, и что на нее нашло? Эта обстановка так действует не иначе. Просто не были гладкие и приятно пахли. Одеяло в меру тяжелое, ровно как Римми любит а подушек столько, что в них потеряться можно. Или все дело в этой шелькетовой сорочке. От нейромортистига она, конечно, ожидала снова получить какой-нибудь невообразимый разврат в качестве компенсации за ее безвинно развоплощенную добротную ночную рубашку. Но удивил. Сорочка была длиной до пят, узкая, приятно облегающее тело и невероятно нежного пыльно-бежевого оттенка. Держалась она на двух лямках-ниточках, оставляя плечи и руки открытыми. К ней еще прилагался пеньюар, такой же длинный, с широченными рукавами, с пояском. Даже без кружева, ведь настоящий шелькет такого дешевого соседства не любит. Просыпаться в этой гладкой, шелковистой роскоши, ласкающей кожу, было очень приятно и волнующе. Особенно, когда за дверью уже слышались шаги. Да, наверное, стоит притвориться спящей, невзначай выпростав плечика из-под одеяла, которое с нее бесцеремонно сорвали несколько секунд спустя. Подъем о ремонте своей дичи, вот в голосе Нейра никакой томности не было. Риме хотела было возмутиться, но Нейр даже не взглянув на собственный подарок, даже не отпустив по этому поводу ни словечка, уже распахнул ее шкаф и выудел первое попавшееся платье, бросив его на кровать. Сам он без стеснения спешно застегивал на себе брюки и уже натягивал захваченную рубашку. «Ну, долго вас ждать? Через две минуты я открою портал на центральную площадь, и мне, честно говоря, плевать, в каком виде вы предстанете перед горожанами». Рими поняла, что так Нейры поступит, и судорожно схватила платье, ныряя в него прямо в сорочке. Как назло, оно оказалось с мелкими пуговичками сзади, но Нейр Мортистик уже полностью одетый быстро запорхал тонкими длинными пальцами по ее спине. «Вы просто восхитительный спросонья!» шепнул он Римми на ухо, не применув легонько провести носом по ее шее. «Я рассчитывал снимать с вас это платье, а не наоборот, но сейчас есть более важные дела». Беспардонно расправив прямо на Риме все нижние юбки, Нейр напоследок жестом дешевого трюкача выудил из кармана алый платок, небрежно повязал себе на шею и открыл портал. А там... Риме уже видела два демонских разлома. В кухне замка и в своем собственном домишке. У них хотя бы были границы, проемы окна и дверного косяка. Этот же... У городского фонтана, словно широкая полыния на оттаившем по весне озере, виднелась огромная бесформенная дыра в самой ткани мироздания. И демоны по ту сторону. Тоже все в черном, как тот, что видела Римми вчера. Но у того одежда была простая. Он явно был кто-то из обслуги или мастеров. А эти были воинами. Это даже летние чувырли, стало бы ясно. Их костюмы, усиленные нагрудными пластинами и наколенниками, плотно облегали крепкие, мощные тела. И морды их выглядели по-другому. Не шлемы со стеклянным черным забралом, а черные же, стрекозиные, огромные глаза и по два безобразных нароста у рта. И в том, что их сложные палки, отдаленно напоминавшие охотничьи одностволки, были оружием, сомнений не было. Риме с Нейром успели почти вовремя. Портал вывел их позади толпы. На площади перед разломом уже собрались наиболее смелые мужчины города. Кто с чем? С вилами, с топорами, с тесаками. Нападать первыми демоны не спешили. Наши тоже пока настороженно оценивали невиданное зрелище. «Нейр! Нейр здесь!» Тут же пробежал шепот по толпе. Увы, Нейру не хватило буквально 20 секунд на то, чтобы раздвинуть вооруженных, чем попало мужиков, и первым встретить захватчиков. Демоны не шевелились, заняв с той стороны разлома позицию полукругом. Но вот один из них сделал резкий жест, и из разлома на разведку выползла первое чудовище. Баяли потом, что это была собака, просто в броне от ушей до кончика хвоста. Но Римми уже видела их живую машинерию, что работала на разрядах молний. Да и у какой такой собаки хвоста и ушей нет вовсе? как, впрочем, и головы, а суставы гнутся даже наружу. Бесстрашный кузнец первым бросился с молотом на железную тварь, и та, присев, пролаяла короткой отрывистой очередью. Кузнец, не добежав до твари, рухнул замертво. Народ на мгновение оторопел, но, завидев растекающуюся под ним лужу крови, рванул в панике в рассыпную. Нейр грязно выругался во весь голос, но через несколько секунд все же прожвался вперед уже без всякой деликатности расшвыривая воздушным щитом людей со своего пути. Римми, оцепеневшая поначалу от картины реального боя, а не от тех иллюзий, с помощью которых студентов тренировали на боевой, бросилась за нейром следом. Боги, как бы она ни была хороша в теории, но первая практика, ладно, уже вторая, если считать вчерашний позор, оказалась совершенно не похожей на то, чему ее учили. Прорвавшись, Нейр Мортистик первым делом окутал руки нежно-зеленым заклинанием защиты и резко раскинул их, словно крылья, в стороны, отделив невидимой стеной паникующих горожан от разлома. Римени, кстати, восхитилась этим жестом дважды, из-за того, как это было красиво в исполнении высшего мага, и потому что Нейр в первую очередь подумал о своих людях. Следующим взмахом руки он заставил эту адскую машинерию в виде безголовой собаки взмыть в воздух, перевернуться и после силой обрушил ее озимь. Металлическая броня разлетелась, снова затрещали высвобожденные молнии. И Рими убедилась в своей правоте. Да, не собака, а снова живой артефакт. Тварь дернулась пару раз и замерла зато оглушительно застрекотало оружие в руках демонов, и Рими, боги, что-то все-таки отложилось, моментально выстроила вязкий щит перед Нейром, пока тот отвлекся всего на секунду, с недоумением рассматривая поверженную тварь. У Нейра реакция оказалась отменной, и он тут же влил дополнительную магию в ее болотную трясину, значительно уплотнив ее. В щите вязли многочисленные кусочки металла. «Удерживайте болото!» — быстро скомандовал Нейр. «Только его, Римми, поняли? Вливайте магию равномерно, следите за толщиной и резервом, а больше ни на что не отвлекайтесь. Я в атаку!» Зеленый щит, отделявший позади них горожан от демонов, Нейр тут же снял. В нем больше не было смысла. Раз Римми удерживала теперь новый перед самим разломом. «Держать! Держать! Дышать ровно!» не позволяя потокам магии проникнуться ее страхом. И не запулить невзначай весь и так не до конца восстановленный резерв сразу. Она единственная сейчас прикрывает высшего мага, а его задача — ответная атака, ей точно не по зубам. Рими даже не успевала отслеживать, что делал Нейр Мортистик дальше. Высший — этим все сказано. Его боевые заклинания были точны, стремительны и убийственны. Эта неопытная Римми еще по привычке проговаривала слова вслух, а у Нейра даже не шевелились губы. Соответственно, его заклинания были столь же быстры, как его мысли. Демоны перебегали с места на место, полили своим оглушительным оружием, но все равно падали. Третий, пятый, восьмой. Нейр Мортистик в бою был беспощаден и не промахнулся ни разу. Воздух трещал от магии, причем на той стороне она будто искажалась через линзу, кратно усиливаясь. Вот только на подмогу демонам уже ринулась очередная машинерия. Что-то вроде магбиля, только снова бронированного железом и ужасно быстрого и маневренного в сопровождении тех же железных собак. И Римни поняла, что ее щит атаку такого монстра уже не выдержит. Выход был один. Снимать болото и переключаться на эту стремительную махину, ибо два заклинания сразу Риме не потянуло бы. Но Нейр четко приказал держать щит, не отвлекаясь ни на что другое. А как, когда Нейр Мортистик, уйдя к одному краю разлома, просто не видит, что там приближается с другой стороны? Его же сейчас просто сметет этой ревущей громадой. «Держите щит!» — вдруг раздалось сзади. И кто-то за спиной Рими пальнул в махину развоплощением. Неумелым, кривеньким, но попал нечаянный помощник удачно. Прямо по передним колесам махины, отчего та потеряла управление, выдала сноп искр и на немыслимой скорости перевернулась, все-таки прорвав болото с левой стороны. Но в нем уже не вязли кусочки металла. Нейр атаковал быстро отступающих демонов последними боевыми залпами. Из перевернутой горящей махины выполз окровавленный кучер, но и его метким оглушающим заклинанием утихомирил неизвестный маг позади. И все как-то внезапно стихло. На той стороне остались лежать несколько демонов недалеко от границы миров. Остальные куда-то убрались, и из-за серого тумана, наведенного Нейром, больше ничего не было видно. Нейр Мортистик обернулся, и глаза его светились синим огнем скользнул быстрым оценивающим взглядом по Римме и сосредоточился на ком-то за ее спиной. Римми тоже обернулась в поисках нежданного, но такого своевременного помощника. Тощий высокий парень качнулся и медленно опустился на мостовую. Не ранен, но магически истощен, сразу поняла Римми. Влил в развоплощение всю свою силу, а сил, судя по всему, у него и так было немного. Рими снова повернулась к Нейру, но тот уже чертил красную линию по всему периметру безобразного разлома. Причем сверху тоже. Риме бы до такого не додумалась. Она подошла к парню. Резерва почти не оставалось, и мало ли что еще те демоны придумают, но сомнений у нее не было. Все, что есть, нацелительство. Парень, кем бы он ни был, спас их в последний момент. Она начала вливать в него последние силы, но вскоре ее мягко отстранил Нейр, щедро делясь юношей своей магией. «У него-то высшего, резерв несравним с ее. Пусть он и выложился сейчас в бою так, как Рими никогда не смогла бы». «Ты еще кто такой?» «Устала, но благодарно спросил Нейр Мортистик у парня. Тот сверкнул подозрительным взглядом из-под лобья. Но разве нейру можно противиться, когда в целительную магию он добавил еще немного ментальной, вынуждающей говорить правду? Мажья мелочь, второй, третьей категории. Даже не заметила бы, а парень был именно мелочью, хоть и помог в последний момент. Не пожалел всего дневного резерва. А вот Римми действия нейра поняла, увидела. Михель безропотно произнес юный маг и сам удивился своей откровенности. Нейр, Нейр, Михель, Бертель. Орша, Келлен Бертл, слушал Анечку, не отрывая от нее задумчивого взгляда. Только это была не граната, понимаете? И огонь на том столе был будто не настоящий. «Полыхал, но дерево даже не занялось!» Тихо заканчивала рассказ молодая женщина. «Он как... ну... как будто был...» Волшебный, без тени улыбки кивнул Орша. А у той девушки алая волна вырвалась прямо из рук. Оружия у нее никакого не было? Да, совсем уж не слышно произнесла Анечка. «Вы тоже думаете, что я сумасшедшая?» «Ничуть! Разве что мы с вами оба!» Полковник бросил быстрый взгляд на нахмурившегося, молчавшего Кэлла. Нет, не ошибся в парне. Кэллин Бертл оказался гораздо умнее того образа, что сам себе создал в сети. Орша коротко рассказал ей о своих недавних гостях. Немного посомневался, но махнул рукой на секретности и показал свой тайник. Вот тогда у молодого ветеринара действительно глаза на лоб полезли но спрашивать он ничего не стал, и это Орша снова понравилось «Себе возьми иглу, Кэлл. Патроны там же, Анечка, а вам — мотылёк. Простой и надёжный, как табуретка. И нет, не спорьте». Весь арсенал полковника Кэл быстро перетаскал в кабинет. Орша Вейстлин окинул сомневающимся взглядом многочисленные папки с документами, но взял из тайника только одну. Если это произойдет снова, в чем я уже почти не сомневаюсь, раз у вас, Аничка, этот проход открывался уже как минимум трижды, то лучше всем этим архивам сгинуть в небытии, чем их обнаружит Альянс. А вот оружие нам еще пригодится. Оно законное, не сомневайтесь. Ну, по большей части. Спорить полковникам молодые люди не стали. Тихо пиликнул смартфон. Орша мельком взглянул на экран. Кивнул. Взрыв был на трансформаторной подстанции. Через полчаса подключат резервную. Молодые люди схватились за свои гаджеты, но у них они оставались кирпичами. Так что оба синхронно с немым вопросом уставились на полковника. Орша лишь усмехнулся. «Нет, ребятки, хоть здесь и обеспеченные люди живут, а доступ к связи такого рода за деньги не купишь». Другой вопрос что взрываться-то и гореть там, собственно, нечему было», задумчиво протянул Орша. «Я видела огненный столб вдалеке, но он тут же погас», добавила Анничка. «Ни дыма, ни огня не осталось. А мог туда проникнуть кто-то, ну, из такого же разрыва в пространстве, такой же странной силой?» «Теперь уверен, что да. Только боюсь разрывов этих, как вы метко выразились». «На самом деле, гораздо больше». «К соседскому мальчику кто-то приходил», вдруг вспомнил Кэл. «Какая-то прожорливая девушка». Томми уверял, что у нее были рожки и копыта, а у меня робот-пылесос пропал. «Еще вчера девишник был», сказала Анечка. «И там девушки вместо спальни как будто бы в другое место попали. Я еще подумала, что монтаж, но видео уже отовсюду удалили». «А вот это плохо!» — наморщил лоб полковник. «Значит, те, кому положено, уже прогнали это видео через распознавалки и поняли, что это был не фейк. Тогда биозами дело не ограничится. Полагаю, Альянс тут будет уже к утру». «И что вы предлагаете делать?» — взглянул на Оршу Келл. «Я?» — усмехнулся полковник. «Ничего». Сидеть на своей пятой точке ровно. Или вы думали, будто я предложу план бегства или даже спасение мира? Уже мните себя героем? Так я вам отвечу, Кэлл. Герои гибнут первыми и обычно очень глупой смертью. Их потом просто удобно объявлять таковыми. Героизм — брат идиотизма. Молодой человек слегка смутился. Орша понял, что попал в точку. Молодой он, горячий, честный. Слишком правильный. Опять же, с чем делать, Кэл? С нашим правительством, высшая цель которого, конечно же, заботиться о благополучии и безопасности страны. Гуманизм, ценности личности, как об этом трубят на каждом углу последние 30 лет, пусть даже ценой Абендира, или какого-нибудь крохотного Рецвела, или с биозами, или с тем, с другим миром. Орша Вейстлин озвучил это первым. Анечка пусть и пришла в себя полностью, а все равно еле подавила возглас, зажав рот ладошкой. Кэлен Бертл посмотрел на нее как-то странно. «Да, ребятки, это другой мир», — тихо повторил полковник. «Параллельный, диагональный, да хоть поперечный, с драконами и магией». И такой новостью, поверьте, будут заниматься люди гораздо умнее и смелее, чем наша перепуганная троица. «И что будет дальше?» — спросила Анечка. Орша задумался, но ненадолго. Больше для вида. Протоколы спецслужб ему были прекрасно известны. Сначала весь поселок закроют на карантин. Впрочем, уже. Затем... «Так я мог бы предоставить им результаты исследований?» — возразил Кау. «А вы говорите, ничего. Сдадим биозам парочку этих тварей. Те быстро убедятся, что они не опасны, не переносчики, что ничего не угрожает, что в карантине нет смысла. Молодой человек, поверьте, материал у них уже наверняка есть», усмехнулся полковник. «Как вы там сказали? Их кровь, наоборот, убивает вирусы. Это тоже скоро выяснят. И ради такой панацеи оцепят Редсквал еще плотнее». Через пару-тройку часов Альянс сопоставит все обрывки, удаленные видео, отчеты биозов, жалобы жителей, опросит их и поймет, что столкнулся с чем-то настолько неизведанным, что добавит третий круг оцепления. Это я сейчас рассказываю наиболее благоприятный вариант развития событий. А неблагоприятный, нахмурился Кэлл, это если та сторона вовсе не обрадуется перспективе стать объектом исследования и... и даст отпор. А они могут. В этом и я, и Анечка уже успели убедиться. Подстанции тоже на ровном месте не взрываются. И раз им для этого даже оружия не требуется... Извините, мне пока сложно допустить, что эти их способности действительно можно называть магией. В общем, на эвакуацию я бы не стал рассчитывать. «Будет столкновение. Возможно, война. А если Альянс решит, что миру сейчас не нужны новые потрясения, то, возможно, случится новый Абендир», — закончил за него молодой человек. «Но ведь можно как-то договориться, пойти на контакт», — непонимающе качала головой Аничка. «Там ведь тоже люди. Даже говорят по-нашему. И в двадцать седьмом были люди», — тихо ответил Орша. И позже, в 29-м, вы, Анечка, слишком молоды. А в те годы случился расцвет психотропной фармы, что использовали в 4-й био. В Абендире люди тоже разговаривали. Поначалу. Только с тех пор Альянс предпочитает сначала стрелять и только потом разговаривать с выжившими пленными в своих лабораториях. Протокол не менялся с того года. Если эта аномалия не исчезнет сама по себе, то впереди нас ждут долгие месяцы не самой простой жизни. «Господи, месяцы!» — закрыла руками лицо девушка. «Но как же мои дети? Мой Макс!» «Думайте об этом по-другому, Аничка. По крайней мере, они-то сейчас как раз в безопасности». Орша настоял на том, чтобы девушка выпила успокоительное и устроилась на ночь в его спальне. Сам он страдал бессонницей, а потому скоротал ночь за разговором с ветеринаром. Кэл сам вызвался проследить за тайным хранилищем в кабинете, если тот вдруг вновь обернется проходом в чужой мир. Не то чтобы Кэл не верил полковнику, но одно дело выслушивать немыслимые истории о параллельном мире, а другое Увидеть его собственными глазами. Его сомнения Орша прекрасно понимал. Анечка сказала, что разрыв пространственной ее кухни оба раза вел в одно и то же место. Тоже кухню. Она была уверена, что и в третий раз туда же. И хотя она не нашла в себе смелости обернуться, но тот желтый теплый свет узнала сразу. Это убеждало в мысли, что кое-какая стабильность у порталов все же есть. И если проход снова возникнет на месте тайника, то соседи, скорее всего, окажутся теми же, а не новыми. А с теми детьми полковник, можно сказать, уже знаком. Утро началось с оглушительной пальбы. Затем взвыли сирены по всему поселку, и усиленный мегафоном голос вещал, объезжая улицы «Жители Сквала! Объявлен комендантский час до новых распоряжений правительства. Это не учебная тревога. Оставайтесь в своих домах. Повторяю, Орша Вестин только кивнул и докинул зерен в кофемолку, чтобы хватило на четверых, кто бы сейчас к нему не явился из военных чинов Альянса, знакомый по прежней службе или кто-то новый, молодой, а гостеприимство проявить. Надо. Анечка. Проснулась Анечка от потрясающего запаха кофе. Это было так необычно. Макс ее никогда таким не баловал. Не потому, что не хотел, а потому, что Анечка всегда вставала раньше. Даже раньше мадам Димониц, которая страдала бессонницей. Все последние пять лет, что молодожены были вынуждены жить у нее. И за окном уже было светло. Вроде был какой-то шум, но так сладко спалось в чужой кровати, что Анечка даже не обратила на него внимания. Это были не те шумы, к которым она привыкла и из-за которых готова была подскочить сразу. Анечка открыла глаза и наткнулась на приветливую улыбку Келла. «Точно! Доктор Келл! Ветеринар!» А сама она осталась у полковника «Потому что вчера?» «Потому что вчера, те что!» И снова придавила реальность, от которой только во сне удалось убежать. «Господи, ее мальчики!» «Макс!» «Нет, нет, полковник вчера верно сказал. По крайней мере, ее дети и муж сейчас в безопасности, вдалеке от этого всего. Никогда не видел, как ты просыпаешься», смутился молодой человек. «Пожалуйста, не пойми неправильно. Держи кофе. Кажется, тебе сейчас не помешает». Кружку из его рук Анечка приняла с осторожностью. Кел вроде бы нормальный. Опять же, не дал ей вчера совершить глупость, перехватив на выезде из поселка. Только почему он смотрит так странно? И вчера также смотрел, причем не нагло, а как-то нежно и будто бы с узнаванием. «Извини, пожалуйста» тут же объяснился кэл ты в проекте умный дом 60 случайно не участвовала а, -а, -а, -а, -а, а выдохнула с облегчением девушка поняв его пристальный интерес и рассмеялась да было дело только это была версия 50 тогда любой мог послать заявку это была первая версия персонализированных домашних помощников меня макс уговорил меня заметили «Пригласили и оцифровали. Это было в рамках национальных типажей. Я ведь чистокровная эльзерка. Они на самом деле не пользовались спросом. Да и сейчас мой скин болтается в самом низу рейтинга скачки. В пятой версии все как-то больше звезд выбирали. У меня вот Веста. Ну, Веста Рельска». Анечка немного смутилась, будто извиняясь за свой музыкальный вкус. «А у меня ты». Так же смущенно улыбнулся Кэлл. «Специально выбрал незаезженное лицо. Ты была такая милая. Нет, в смысле, ты и сейчас милая. Имени у Ускина не было. Назвал Айрис. Но, Анечка, тебе подходит гораздо больше. Ты уж извини, если как-то не так смотрю. Я будто родного человека увидел. Айрис у меня два года уже. Привык к ней». «Бывает», — только улыбнулась Анечка. «Действительно забавно. А что там громыхало снаружи?» «Сейчас и выясним», — нахмурился Кэлл, потому что тут же раздался оглушительный вой сирен. Неразборчиво заорали мегафоны, а во входную дверь дома полковника уже требовательно и громко застучали. Переглянувшись, молодые люди поспешили к хозяину дома, но тот уже провожал какого-то немолодого мужчину в военной форме альянса на кухню. Анечка хотела засыпать представителя власти вопросами, кричать, требовать объяснений, но полковник успокоил ее жестом и неспешно разлил кофе на четверых. Спохватившись, Анечка вытащила телефон, но связь все так же была недоступна. Похоже, полковник имел собственные каналы связи, недоступные обычным людям, раз так легко вчера выяснил, что взрыв был именно на подстанции. Мужчина в форме, как показалось Анечке, полковнику был знаком. В погонах она не разбиралась, но, кажется, гость был ниже по званию. «Докладывайте». «Хм, извините, майор, привычка. Слушаю вас», — усмехнулся хозяин дома. «Пусть пенсии Альянс не обидел, а вот покой мне не обещал. Верно?» Гость, понимающе развел руками. «Сами понимаете, полковник, что в таких чинах бывших не бывает». «Требуется ваша консультация, но это конфиденциально». Майор напряженно покосился на молодых людей. Келлин Бертл жадно вслушивался в каждое слово. Анечка же примостилась с чашкой кофе у плиты, чувствуя, как неумолимо возвращается отчаяние и растерянность. Доносящиеся из окна призывы к жителям поселка оставаться в своих домах лишь усилили приглушенную сном панику. «Да бросьте этот официоз, Карлеби!» Только отмахнулся Орша Вестлин. «Я был на свадьбах обоих ваших сыновей. Эти молодые люди останутся здесь». Дальше они коротко перекидывались словами, как теннисными мячиками, причем специфичными, непонятными, видимо, кодовыми обозначениями. Орша Вестлин незаметно перетянул ведущую роль на себя и теперь только спрашивал А может, это майор по привычке соблюдал субординацию. И хотя полковник был уже не при исполнении, майор послушно отвечал ему. Из понятного Анечка выловила следующее. Поступил вызов. На трансформаторной подстанции расценивается как теракт. Да, исполнителя видели. Девушка, вероятно, гранатой. Не исключаем также вариант с детонацией ранее заложенной взрывчатки с помощью мощной лазерной указки. Ну, это со слов свидетеля. Электросварщик. Да, цел. Трезвый. Да, несколько живых тварей отловили. Исследуют. Что было сейчас утром? А вот это уже вы, полковник, объясните. Нет, ни дверь. ни окно. Сквер в центре поселка. Разрыв? Да, очень точно сказано. Где именно разрыв? Да, собственно, весь сквер. Теперь он и есть. У разведывательных ботов? Да, до сих пор модель Дингус-8-3. Боевая, незамедлительная атака при непосредственной угрозе. Да, угроза была. Мужчина с молотом. Уф, боюсь, дальше у меня слов не хватит. Нападающих было двое, мужчина и женщина. Нет, точно не подростки. Может и больше. Но там было что-то типа отражающего экрана или дымовой завесы. Мы не смогли рассмотреть остальных. Тип оружия определить тоже не смогли. Десять из взвода легли убитыми. Причину смерти пока не у всех можем назвать. Раненых нет. Бронированный Немерс они смяли, как картонку. С водителем, вероятно, 11. Немерс, в общем, машина осталась на той стороне. Четыре Дингуса тоже. Так, прошу меня извинить, полковник. Майор говорил, как обычный человек. Спотыкался, сомневался. Вероятно, потому что был знаком с полковником ранее. Но как только запиликал его небольшой телефон в кармане, он мгновенно подобрался и четко ответил «Майор Корлеби!» Взгляд полковника на эту старую модель без экрана Анничке не понравился. А еще больше ей не понравилось напряженное молчание майора. И особенно то, как он вытянулся и побледнел, внимая неслышимым приказом. «Приказ понял, мой генерал», — сухо ответил майор. Майор Карлеби отнял черный аппарат от уха. Лоп у него взмок. Пару секунд он будто осмысливал услышанное, затем достал рацию и коротко скомандовал: Взвод, прием! Достаем зонтики! Ливень с градом! И наконец поднял глаза на полковника. Что-то происходило, но что именно, Анечка не могла понять. Мне жаль, полковник, тихо и непонятно сказал майор. Но, кажется, Орша Вейстлин все прекрасно понял. А там что? только и спросил старик. То же самое, только в других масштабах. И какой код для Редсквола озвучил генерал, майор? Так же тихо, но напористо спросил Орша вестлен У майора Карлеби дернулась щека. — Не Рита! — ровно и сухо произнес он. Полковник вестлен только кивнул. — Этих двоих вывезешь? Старик вдруг перешел на «ты» и указал взглядом на Анечку и Келла. Хотя бы девушку. У нее муж и дети за периметром. Биозы. Отрицательно качнул головой майор. Вы же знаете, у них свой протокол. И они не подчиняются Альянсу. Моих бы парней сейчас выпустили. Анечка ничего не понимала в военном деле. Но, как ей казалось, хорошо разбиралась в людях. Даже когда они прятали эмоции за выучкой. Сейчас у майора были поджаты губы. Закаменело лицо. Глаза у него были жесткие и холодные, но он извинялся. «Нет, не этим скупым, мне жаль». Что-то в нем буквально орало, просило прощения перед полковником. Как будто перед другом, которого оставляют на поле боя, без возможности выбраться. А еще Анечка поняла, что Орша Вейстлин это тоже видит. «Передавай мальчикам привет». Полковник с легкой улыбкой похлопал майора по плечу. Будто, заранее прощая его, майор покинул дом едва ли не бегом, а Анечка только сейчас поняла, что громогласные призывы из рупоров смолкли. «Полковник, да что происходит?» Кэл до последнего не вмешивался в беседу, но с уходом майора больше не мог сдерживаться. «А? Да ничего особенного, Кэл. Еще кофейку? Нет? А я, пожалуй, выпью». Анечка милая, там вроде еще оставалось немного. Что это все означает? Град, Ливень, Нирита, что это? Кэл жаждал ответов и явно намеревался их получить. Да что же вы тянете? Полковник вздохнул. А нам, Келл, торопиться уже, собственно, некуда. Генерал сейчас отдал майору приказ немедленно выдвигаться в Отцан. Град это он, столица. Ливень, незамедлительно. Зонтики, отступление. «Черт! Отцен! Этцен по-старому! Как же я сразу не сообразил! А этот их нет! Это, вероятно, Энейд! Эбендорф? Абендир! Точно! Старый Арманский!» «Полковник, я вас не понимаю!» — взмолился Келл. Анечка только безучастно наблюдала. Услышав те слова полковника, у нее муж и дети, и поняв, что просьба невыполнима, Девушка окончательно впала в прострацию. «В цене сейчас происходит то же самое», — пояснил Орша. «Только это у нас, в Рецквале, сотни домов да две с половиной сотни жителей. А в столице их 17 миллионов, и сейчас все силы Альянс стягивает туда. Так они уйдут?» — вцепилась Анечка в призрачную надежду. «И биозы? Значит, я смогу уехать. Ну или Макс сможет вернуться сюда. Уйдут, Анечка». Сочувственно кивнул ей старик. «Уйдут, милые, и вы обязательно соединитесь со своей семьей. Но не сейчас». «Что за кот, не Рита?» Похолодела она и отхлебнула кофе из кружки, что налила полковнику. Орша Вейстлен снова вздохнул. Достал из шкафа какую-то пыльную бутылку, плеснул капельку ей в кружку. «Анечка, вы своим мальчиком сказки читаете? Они уже переросли». «У них сейчас в почете супергерои не подвластные никаким болезням». «Веяние эпохи», согласился полковник. «А вы сами, простите, не Эльзерка? Почему, спрашиваю? Сказка одна, да детали у народов разные. Ну, так я и думал. Откуда бы вам тогда это слово знать? Не Рита, с двумя «р». Это просто принцессы или княжны по-старому. От старой «нерре». Князь, принц, да вы оба эту сказку знаете. Жила себе принцесса, не тужила, да отец ее женился во второй раз. И мачеха задумала уморить падчерицу. Та бежала, новых друзей-защитников нашла, а мачеха все равно отравила. Яблоком, это уж как водится. Ну а дальше? У кого как? Где гномы, где воины? В одних сказках она в пещере спала мертвым сном, в других — на деревьях в паутинном коконе. А в местных староерманских сказаниях называлась красавица именно Неритой из Палана в Хрустальном гробу, и никто тот купол не мог разбить. Вот мы теперь так красавицы и есть. Кот Нерита — это силовое метаполе. Пока с этой дребеденью в Отцине не разберутся, Редсквал, считайте, до поры законсервирован. — А в смысле... — сбивчиво спросил Кэлл. В смысле ни сюда, ни наружу. Зонтик — это обычно четыре с половиной минуты на отход. Так что купол развернули. Полковник сверился со старинными наручными часами. Абсолютно нефункциональными, как показалось Оничке, Только время и показывают. Примерно минуту назад. И что дальше? А дальше со всем этим жить и разбираться нам самим, глотнул из горлышка старик. Больше никто не поможет. И в подтверждение его слов рыжая кошка полковника притащила из спальни еще одну крылатую черно-золотую тварь и с гордостью положила у ног хозяина. Следом оттуда же вышла рыжая стройная девочка, боязливо теребя длинную юбку. Увидев Кэлла и Анечку, она испуганно пискнула и опрометью бросилась обратно. но удивленные взгляды молодых людей полковник лишь покачал головой.